Сам не зная зачем, Леонид Иванович показал ему фотографию Швабрина. Да, один из них, кажись этот, сходу подтвердил мужчина. Да не было его, ты все путаешь, мгновенно возразила жена. Чего я путаю? Когда он как раз оглянулся, и мы еще друг на друга посмотрели. А я говорю, что его не было... Минуту, вмешался Прижогин который терпеть не мог семейных ссор и повернулся к женщине. «Но вы же сами сказали, что не уверены, поскольку увидели их только мельком. «Была не уверена, а теперь уверена», — твердо возразила она. «Была не беременна, а теперь беременна», — ехидно передразнил ее муж. «Ты лучше не забудь отдать товарищу следователю футляр, который нашла у Оксанки». — Что за футляр? — мгновенно вскинулся Прижогин. — Мудак-то, Федя! — выразительно заявила женщина, а затем медленно повернулась и скрылась в квартире. — Сейчас принесет! — усмехнулся муж. — Зажать думала дура. Понравилась красивая коробочка. — Что за коробочка? — повторил следователь. — Да нашла в квартире Оксаны, когда зашла туда в первый раз. Сейчас сами увидите. Действительно, не прошло и двух минут, как женщина вернулась и, поджав губы, молча протянула прижогину роскошный футляр величиной с ладонь. Прекрасная, тисненная золотом кожа, золотая застежка, белоснежные атласные подушечки. «Когда вы его нашли, он был пуст?» — осторожно поинтересовался следователь. «Конечно». — А вы что, думали, я все себе оставила? — Спокойно, не надо комментариев. Уловив истеричные нотки, поспешно перебил Прижогин. — Где вы его нашли? — Лежал рядом с телом того, ну, Ксюшиного хахаля. — А почему он влажный? — Так он же был в крови, вот я его и замыла. — Черт подери! Это испытание тупостью оказалось выше его сил. И Леонид Иванович не смог сдержаться. «Вы хоть соображаете, что наделали?» «Ты ж дура все улики уничтожила!» — радостно объявил муж. «На нем же наверняка отпечатки пальцев были». «А я почем знала?» — зло огрызнулась жена и повернулась к Прижогину. «Я вас вызвала, вот сами разбирайтесь». Глава девятая, ночной рейд два. Ты знаешь, что эта шлюха-светка была у Прижогина? Оборачиваясь к своему напарнику, поинтересовался Швабрин, сидевший в патрульной машине рядом с водителем, которым был все тот же сержант Хмырюга. Дело происходило во время очередного патрулирования района далеко за полночь. Милицейские «Жигули» медленно катили по холодным, пустынным, осенним улицам. — Ну и что? — осторожно поинтересовался тулимбеев Как что? Смекай сам. — Думаешь, она нас заложила? — А то ты ее не знаешь. — Не заложила, так заложит. Она еще... — Во время случая с Камсой вела себя подозрительно. — И что ты предлагаешь? — Надо бы съездить, разобраться. — А не опасно? — предположил напарник. — Если Прижогин уже начал ее пасти, то все подозрения падут на нас. — Опасней будет, если она куда-нибудь слиняет, а потом явится и начнет давать показания, — авторитетно заявил Швабрин после чего обратился к молчаливому водителю. «Сворачивай с Севастопольского и давай на Одесскую». Тот кивнул и, проехав перекресток, повернул направо. Впереди маячила громада трейлера, припаркованного чуть поодаль от шоссе на небольшом пустыре. Когда патрульная машина подъехала ближе, оба оперативника насторожились прямо на проезжую часть появившись откуда то из за грузовика выскочил человек в грязном свитере и отчаянно замахал руками за ним бежали трое но увидев милицейскую машину замерли на месте а затем повернули назад грабит что ли неуверенно предположил швабрин притормози марюга едва машина свернула к бордюру как человек бросился к ней. Теперь он оказался в свете уличных фонарей, и милиционерам стало хорошо видна его разбитая в кровь физиономия. — Помогите, мужики! — Прохрипел он. — Привязались какие-то недоноски, чуть до смерти не забили. Швабрин молча кивнул, резко распахнул дверцу и, доставая на ходу пистолет, выскочил наружу. Тулимбеев устремился за напарником. Всем стоять! Стреляю на поражение! Громко закричал Швабрин, увидев, как три тени метнулись прочь. В прохладном ночном воздухе его слова грозно разнеслись по всей округе. Предупреждение подействовало. Убегавшие остановились и даже сделали несколько шагов навстречу подбегавшим милиционерам. «А в чем дело, гражданин, начальник?» Пьяно ухмыляясь, поинтересовался один из них, крупный бытоголовый парень лет двадцати, в черной перепоясанной ремнями куртке и с повязкой на рукаве. «Мы «Никуда не убегаем». Двое других были еще моложе, лет по семнадцать, одетые аналогичным образом, держались с наглой настороженностью. «Кто такие?» — спросил Швабрин, держа их на прицеле, в то время как Толимбеев зашел сбоку.